В мастерскую к скульптору Семену фиалка два раза в неделю приходил убираться один деклассированный человек по прозвищу Бармалей. Постоянно жил он, кажется, на Киевском вокзале, питался бог знает чем и поэтому заработком у скульптора дорожил, был аккуратен, исполнителен и являлся точно в назначенные часы. Когда Семен Фиалка просыпался ближе к вечеру и начинал похмеляться смесью пива с лимонным соком, Глаз его всегда умиляла безупречная чистота. Он даже трезвел не столько от своего пойла, сколько от ощущения чистоты, но, правда, ему часто мерещилось, будто бы на полках не достает кое-чего из его бесчетных миниатюр. И действительно, падок был бармалей на мелкую пластику и не безгрешен по части преступного барыша. Положим, является в мастерскую человек в кожаном пальто по щеколотке, наживший состояние на спекуляциях керосином. Поначалу пугается богатырского храпа, который производит пьяный Семен Фиалка спящий на антресолях, а потом уважительно говорит. «Вы есть знаменитый скульптор?» Бармалей отвечает. «Я рад знакомству. Про себя бы я этого не сказал». Человек в кожаном пальто пропускает колкость мимо ушей и продолжает в том же приветном духе. «Я бы хотел приобрести одну из ваших прелестных миниатюр. Не думаю, что вам это по карману, а, впрочем, можете посмотреть. Вот, например, работа, изображающая великого Гоголя за письмом. Это Гоголь стоит, перед ним конторка, на ней свеча. По-моему, это больше похоже на пишущую машинку до военного образца». У меня, разумеется, нет времени проводить с вами просветительскую работу. Впрочем, могу сказать: художническое видение предмета зачастую подразумевает эклектический метод отображения, который может соединить в себе авангард, экспрессию и критический реализм. Вот только господам, отравленным буржуазной культурой, этого не понять. У буржуазной культуры тоже есть свои достижения, ну разве что херомантия и канкан. -кан. Позвольте. А Бекон, а Адали это все так: рождественские открытки для простаков. Настоящая культура рождается на пустой желудок, от страдания. Недаром России находится в авангарде мирового изобразительного искусства. Я бы даже так сказал: Последняя в Европе по-настоящему культурная нация это мы. Довольно странно такое слышать в стране, где совсем недавно. Спички не зажигались, и трудно было купить порядочные штаны. А при чем здесь штаны? Впрочем, очень даже при чем. В том-то и разница между нами, как представителями антагонистических классов, что наши все больше про экспрессию, вы, главным образом, про штаны. Нет уж, лучше мы с голым задом будем ходить, но одновременно с глубоким сознанием того, что последняя в Европе по-настоящему культурная нация — это мы». По-моему, все-таки лучше ходить с прикрытым задом и одновременно с культурной гипотезой в голове. Тогда это уже будет не Россия, а черти что. Однако согласитесь, что это странно. Шагал по причине ночных арестов, тышлер от недоедания, зверев вследствие перепоя. Это даже как-то не по-людски. Ничего не поделаешь, такой уж своеобразный нам предначертан путь. Ну, не знаю. Вон, например, в Бельгии все одетые ходят. Но изобразительное искусство, однако, на высоте. Ну и катись в свою Бельгию, что ты ко мне пристал? Человек в кожаном пальто пожмет плечами, развернется в недоумении и уйдет. На антрицолик заворочается скульптор Фиалка и минуту спустя спросит осипшим голосом: Ты с кем это сейчас разговаривал? Бармалей. Ошиблись дверью, ответит тот, и так страшно сверкнет глазами, налившимися кровью что лучше этого феномена не видать. Но чаще всего Бармалей в прение с покупателями не вступает и продает мелкую пластику по таким смехотворным ценам, что те впадают в приятный шок.